После объяснений Джейкоба было просто невозможно не сочувствовать Адли. Придется напоминать себе, что объективных причин ненавидеть его больше нет. «И мне нравится, что я с тобой?» «Пожалуй», — поморщился индейец «Так, может, не стоит?» «Нет, все в порядке», — заверил Блэк. «Тебе столько полезного известно». «Не думай, тебя воспринимают не как невежественную девицу, скорее как... Ну, не знаю, шпионку, что ли. Ты ведь на вражеской стороне была». Я нахмурилась. «Так вот что от меня нужно Джейкобу. Компромат, который поможет им одолеть врага. Я ведь не шпионка и намеренно информацию не собирала. И все же после слов Джейкоба я почувствовала себя предательницей. Но мне хочется, чтобы он остановил Викторию, верно?» нет Мне хотелось, чтобы Викторию остановили до того, как она до смерти замучает меня встретиться с Чарли или очередным невинным туристом. Только пусть этим займется не Джейк. Ему лучше даже не пытаться. Пусть за сотни километров от нее держится. «Например, то, что кровопийцы умеют читать мысли», — не подозревая о моих опасениях, продолжал Джейк, — «здорово, что мы это выяснили. Жаль, конечно, что сказки оказались правдой. Задача намного усложняется». Как считаешь, у рыжей есть необычные способности? Вряд ли, — ответила я, а потом замялась, он бы об этом сказал. Он? В смысле, Эдвард? Ой, прости, забыл, ты ведь не любишь произносить его имя и от других слышать не хочешь. Я сжала ребра, пытаясь не обращать внимания на то, как пульсирует рана. Верно, не люблю. Прости. Джейкоб, откуда ты так хорошо меня знаешь? Порой будто мысли читаешь. Неа. Неа. Всего лишь держу ушки на макушке. Мы выехали на грунтовую дорогу, где Блэк учил меня водить мотоцикл. Сюда? Да, да, правильно. Остановившись у обочины, я заглушила двигатель. — Ты до сих пор несчастна, — пробормотал он. Я кивнула, незрячими глазами глядя на темный лес. О том, ну что так даже лучше, не думала. Сделав глубокий вдох, я медленно выпустила изо рта воздух. — Нет, он далеко не самый... — Джейк, пожалуйста, не надо, — умоляюще зашептала я. — Не будем о нем говорить, это просто невыносимо. — Ладно, — пробормотал Джейк, — зря я это затеял. — Не расстраивайся. Будь все иначе, я с удовольствием бы душу излила. — Точно, — кивнул парень. — Я-то с трудом две недели от одной тебя таился. А когда не можешь рассказать никому, наверное, сущий ад. Сущий ад, — согласилась я. — Вот и они. Пошли. — Не передумал? — спросила я, когда он распахнул дверцу. — Может, мне не стоит туда идти? — Они справятся, — пообещал Блэк, а потом усмехнулся. — Милый, ты что, серого волка боишься? Ха — Ха-ха! — притворно засмеялась я. Но, проворно выбравшись из пикапа, встал рядом с приятелем. Уж слишком хорошо запомнились гигантские чудища лесной поляны. Руки дрожали, как совсем недавно у Джейкоба, только не от гнева, а от страха. Блэк ободряюще сжал мою ладонь. Идем. Глава четырнадцатая. Семья. Я испуганно жалась к Джейкобу, а глаза метались по лесу в поисках других оборотней. Выйдя из-за деревьев, они оказались совсем не такими, как я ожидала. В голове засели огромные волки, а передо мной стояли всего лишь четверо крупных по пояс голых парней, уже в который раз они напомнили мне близнецов-четверняшек. Молодые индейцы, примерно одного роста, одинаково стрижены, одинаковые мускулы под бронзовой кожей. Дорогу нам загородили чуть ли не синхронно, а выражение лиц менялось практически одновременно. Сначала они излучали настороженное любопытство. Затем, разглядев за спиной Джейкоба меня, тотчас встали на дыбы. Сэм по-прежнему был самым крупным, хотя мой приятель буквально на пятки ему наступал и уже не мог называться мальчиком. Даже лицо казалось взрослым. Не из-за морщин или каких-то признаков старения, а благодаря зрелости и спокойствию, сквозившим в его чертах. «Джейкоб, что ты наделал?» — спросил он. Прежде чем Блэк объяснил, кто-то из свиты вероятно, Джаред или Пол, протиснулся мимо Адли и заорал. «Ну почему нельзя просто соблюдать правила? О чем ты только думал? Неужели она важнее всего, важнее племени, важнее того, что люди гибнут?» Она нам поможет. — спокойно ответил Джейкоб. — Поможет? — усмехнулся разъяренный парень, и его руки мелко задрожали. — Да, конечно, эта любительница кровососов просто мечтает нам помочь. — Не смей так говорить об Элле, — взвился Джейк, уязвленный словами приятеля. Теперь тот парень дрожал всем телом. — Пол, немедленно успокойся, — скомандовал Сэм. Молодой индеец покачал головой, но не вызывающе, а будто пытаясь сосредоточиться.